Лови момент. Неготовность ловить момент. Кар месяц в деревне. Юнос Юнасон 100 лет и чемодан денег в придачу. Жизнь коротка. За срок отпущенный на этой земле, судьба редко подбрасывает нам что-то особенное. Но уж если подбрасывает, стоит проявить нерешительность, струсить. не ухватится за выпохший шанс, и вы до конца своих дней будете об этом горько сожалеть. Как сожалеет герой Карра, автора написанной в 1980-е повести Месяц в деревне. Только что окончилась Первая мировая война. Том Биркин, он страдает заиканием, у него ужасный тик, последствия участия в битве при Пашендейле. Приезжает в деревню Оксгодби, где надеется провести волшебное лето, поправить здоровье и восстановить душевные силы. Его нанимают отреставрировать средневековую фреску на потолке деревенской церкви и селят в колокольне. Как и надеялся он, работа над фреской оказывает на него самое благотворное влияние. Ему хорошо в тихой гавани, никто его не донимает. А миссис Эллербек угощает пирожками со смородиной. Том завязывает дружбу с фронтовиком Чарльзом Муном и влюбляется в Алису Кич, молодую красивую жену священника. Алиса регулярно навещает его, как и юная Кейти Эллербек. Всё это подарки лета. Тому хочется, чтобы оно длилось вечно. Однажды они вдвоем с Алисой стоят у окна колокольни, и Том показывает ей луг, где Чарльз ведет раскопки. В этот миг Алиса, повернувшись, касается его грудью. Том понимает, сейчас или никогда. Что его останавливает? Может быть, привычка быть несчастным, сформировавшаяся в трудные годы? Английская благопристойность? Неуверенность в себе? Нет. Эту книгу закрываешь с чувством неизбывной печали. Если вам не по душе выбор Тома, который в жизни предпочитает роль пассажира, а не пилота, может, имеет смысл научиться летать? Первый урок вам преподаст давно немолодой герой романа шведского писателя Юноса Юнасона «Сто лет и чемодан денег в придачу». Мы знакомимся с ним накануне его столетия – который он намерен отпраздновать в маленьком чоппингском доме престарелых. На юбилей приглашены пресса, мэр, персонал приюта и гости. И тут вдруг Алан понимает, что не желает завершать свой земной путь в богодельне. Нет, он умрёт в другом месте и в другое время. Он не только жизнелюбив, но ещё и удачлив. Едва сбежав из дома престарелых, он сразу находит чемодан с деньгами. Подумать только, какая судьба. Алан родился в 1905 году, а в 101 год начинает новую жизнь с женщиной намного себя моложе, ей 85, перебравшись на Бали. В промежутке он прикладывает руку к разработке атомной бомбы и служит советником у мировых лидеров. включая Уинстона Черчилля и Мао Цзэдуна, ему выпали головокружительные приключения. Он побывал в разных странах, принял участие в ключевых событиях XX века, не раз и не два оказывался на волоске от гибели, но всё преодолел. Идея, которую пытается донести до читателя Юнассон, предельно ясна. Если вы спрашиваете себя, стоит ли? Ответ всегда должен быть один. стоит также смотрите апатия нерешительность трусость